Олег Полёк. Бандит, учёный и блондинка. Первый сезон. Аудиовариант. Предисловие. Фабула. Гениальный учёный Игорь участвовал в секретных государственных разработках: электроника, биологическое и химическое оружие, мощные лазеры и прочее. Нигде долго не задерживался. из-за неуживчивого характера и безумных идей. В конце концов его поселили в огромную квартиру-лабораторию на окраине Москвы и передали под наблюдение Николаю Калюжному, государственному куратору опасной науки. Для охраны тот поставил Бориса, бывшего бандита, и его девушку Ларису для работы по хозяйству. Таким образом, На небольшой площади постоянно тусуются бандит, блондинка и учёный, которые конфликтуют из-за безумной деятельности учёного и любовного треугольника между героями. Действующие лица. Учёный Игорь Цукерман, 30 лет. Учился во многих университетах, но не получил ни одного диплома из-за сложного характера. и нежелание, неспособности доводить дело до конца. Участвовал в секретных правительственных программах: военные спутники, термояд, биологическое оружие, но нигде не прижился. В конце концов военные от него отказались, однако присматривают, дабы не работал на сторону. Гениален. Прекрасно разбирается в физике, химии, биологии, электронике. Щидушный часто болеет странными болезнями непрактичный рассеянный неуживчивый интроверт плохо разбирается в людях в разговоре употребляет сложные научные термины склонен читать нотации недоволен властью считает что страной должны управлять учёные время от времени изобретает удивительные вещи которые редко работают так как задумано В нормальном состоянии выносит планы в стиле вот изобрету что-то гениальное и нормально заживу. А в приступах шизофрении создам машину судного дня и захвачу мир. Бандит Борис Остахов, 30 лет. Среднее образование. Участвовал в военных конфликтах, имеет хорошую физическую подготовку. Не поладил с начальством, уволился. В данный момент выполняет скольские поручения Николая. Альфа-самец, хладнокровен, уравновешен, брутален. В разговоре часто употребляет бандитский и тюремный жаргон. В стрессовых ситуациях неплохо управляет людьми. К науке относится с пренебрежением. Девушка Лариса Ивановна просит называть её Ликой. 25 лет. Дальняя родственница Николая. Блондинка. Симпатична, тщательно следит за собой. Среднее образование. По жизни не глупа, из наук знает только арифметику. Грезит об актёрской карьере. Пока же ходит на кастинги, работает фотомоделью, на подтанцовках в клубах и прочее. Обожает наряды, тусовки, вечеринки, клубы. Девушка Бориса, который представил её к делу наводить порядок в квартире. Ей нравится Игорь за ум, но она в ужасе от его привычек и непрактичности. Начальник Николай Калюжный, 50 лет, бывший военный, в данный момент официально от правительства РФ курирует опасную науку, выполняет скользкие заказы в сфере высоких технологий. Старается держаться в рамках закона, если это возможно. ищет способы употребить идеи Игоря с пользой. Ассистент Игоря Андрей Смехов, 25 лет, аспирант физического института, представлен к Игорю Николаевым. Пытается чему-то научиться у гения, энергичен, весь в работе, старается ни с кем не конфликтовать, скрытый гей. Подручный Бориса Павел Старый, 30 лет. Крупный, мускулистый, постоянно молчит. Место действия. Основное действие происходит в нескольких совмещённых московских квартирах на первом этаже, переоборудованных под лабораторию. Весь подвал дома занят складом, из квартиры туда ведёт лестница. В лаборатории есть вытяжка, посуда и реактивы для химических синтезов, электроника. Инструменты и станки для конструирования приборов и механизмов. Здесь же созданы условия для проживания Игоря: спальня, ванная, кухня. Учёному запрещено выходить за пределы помещения без присмотра. Квартира находится в обычном жилом доме, другие жильцы не знают о лаборатории. Случающиеся конфликты, взрывы, утечки ядовитых веществ улаживает Николай. Лариса ежедневно приходит в квартиру для уборки, стирки и готовки пищи. Борис тоже приходит почти каждый день для контроля Игоря, передачи указаний Николая, а также встреч с Ларисой. Часто в квартире бывает Андрей, так как Николай считает полезным иметь ученика гения. Время действия не ранее 2010 года.